Château de Bocastel. А вот це Шатоньёв Дюпап и ещё 14 AOC. Семья Перэн. Глава 17. Семья Перэн. Château de Bocastel. Невозможно представить себе классический Шатоньёв Дюпап без этого вина и этого хозяйства. Кому-то оно может показаться пафосным, неприступным. Конечно, в нём одном скопилось слишком много слов самый или один из самых. Только вдумайтесь. Самый большой участок земли в Шатоньё-в-Дюпап, 100 га. Самый первый домен, практикующий биотехнологию в регионе. Самое признанное во всём мире вино из долины Роны, рейтинги Паркера и другие. Самый крупный семейный винный бизнес на юге Франции, Famille Perrin, одной из самых широко экспортирующих свои винные хозяйства. до 70% Château de Bucarest и 85% от доменов и торговых домов семьи Перрен. А что же стоит за этим самым-самым? Вернее, кто? Явно не обошлось без капиталов Ротшильдов, предположат они. Чувствуется продуманный американский менеджмент, скажут другие. И можно ответить, что в каждом из этих мнений есть частичка истины. Принципиально важно её деталь. Да, всё это дело рук одной семьи. хотя не Ротшильдов и не с готовым капиталом. Еда без отлично организованного менеджмента выстроить такую империю и управляться с ней было бы утопией. Давайте же знакомиться с местной большой и дружной семьёй Перэн и их хозяйством. Королевские земли домена Добакастель. Начнём с главного с земли, ведь 100 гектаров не шутка. Это один из самых больших по площади виноградников в Шатоньё. Уникальность его ещё в том, что это единый кусок земли, кольцом опоясывающий здание шато, по принципу бургундских кло. Только забором каменным не обнесён. Такому огромному землевладению есть историческое объяснение. В 17 веке эти земли принадлежали напрямую Людовику XIV, Королю Солнца. На эту большую ферму король лично приезжал на охоту. Без сомнения, во время этих визитов любил он здесь вкусно поесть и выпить вина. Ведь виноградники сохранились здесь ещё с XIV века, с папских времён. Вот только короли, как известно, люди не особо вольные. Всё дело в том, что эти земли относились к княжеству Оранж, превращённому тогда его принцем Раландом в протестантский центр. Такое соседство с гугенотами стало не камельфод для католического короля Франции, и он, скрепя сердце, вынужден был избавиться от этих земель. К 1687 году Имение было подарено местному барону Пьеру де Бугастель, который был пожалован также титулом капитан Куртизона, а коммуна Куртизон, граничащая с княжеством Оранж, была католической. Всё хорошо, репутация короля спасена. Поговаривают, что вина Шатуньёв ещё долго поставлялись к королевскому столу, ведь местная традиция виноделия была заложена здесь ещё древними римлянами, а в 14 веке возрождена при папском дворе Авиньона. Самая старинная часть нынешнего шато относится как раз к этому периоду, как и герб, что мы видим повсюду на его стенах. Крепостной портал с короной над ним и две курочки. Таков герб капитана Куртезона. Дедушка Жак Пьерен, философ, первопроходец и человек будущего. Прапрадедушка нынешних хозяев, Пьер Трамье, купил этот домен в 1909 году после нашествия эпидемии филоксеры. когда в регионе почти не осталось виноградников. Продолжилась же семья уже под фамилией его зятя, Пьера Перена, которому хозяйство перешло. И эти два поколения Пьеров только и занимались, что высаживанием новых виноградных лоз и уходом за ними, а получается, инвестициями в будущее их семьи. Имя Пьер стало символическим для Перенов и повторяется почти в каждом поколении. А сейчас поговорим о Жаке Перене. сыне Пьера II и дедушке нынешних хозяев, потому что он без сомнения самая знаковая фигура в деле процветания шато Дёблекостель. Именно он нанёс шато Дёблекостель навинную карту Франции. А вообще Жак был, как считали местные ампуху, немного не в себе. Ну представьте, в 50-е годы увлекаться медитацией и йогой. В то время, когда все коллеги не скупились на пестициды и гербициды, чтобы не мучиться с болезнями винограда и иметь стабильный урожай, он начал вести хозяйство по биотехнологии. Тогда она так ещё даже не называлась, но Жак понял, что самое важное сохранить здоровье земли, а для этого надо полностью отказаться от химии. Дальше больше. С 1974 он придумал внедрять биодинамику, то есть подчинить все процессы на своих виноградниках лунному календарю. Неслыханное автовремя для виноделов Блаж. Насколько же этот великий визионер оказался впереди планеты всей. И как он торопился жить, будто бы знал, знал, что уйдёт рано. Всего лишь в 54 года, 1978 год. Жак успел оставить миру двоих сыновей: Жана-Пьера и Франсуа, здоровые земли виноградников в Бкастель и целую философскую винодельческую традицию, которой свято следуют сейчас его сыновья и семеро внуков. История уже доказала, как он был прав. У нас здесь сам климат способствует биотехнологии: солнце, сухость и ветер Мистраль. Бордо завидуют чёрной завистью, говорит Том Апперен, один из сыновей Жана Пьера, высокий, интеллигентный, с открытым, приветливым лицом, лёгкий в общении человек. Биосертификат Домен Шато-дю-Бкастель получил только в 1984 году, одним из первых среди местных Когда как уже 30 лет вина были таковыми. Сертификацию уже Деметер, биодинамика решили не проходить, чтобы оставить себе, как говорят перены, степень свободы. На бутылке мы даже марку био не ставим. Наши клиенты знают философию семьи, поэтому нам не смысл что-то афишировать или доказывать, продолжает Тома. А мне ещё кажется, что это решение связано с бытующим, явно пришедшим когда-то из Бордо мнением, что биовино не могут быть великими винами. Grand Ven. И дабы не смущать чувства таких неверующих, значок Бьюна на этикетках отсутствует. И те именно великие вина, красные и белые, рождает год от года Шато Дюбокастель. Давайте же разберёмся в том, что такое Grand Ven для самих перенов и в чём их семейный рецепт. Вино Бокастель. Семейный ноу-хау. Шато Дюбокастель каждый год выпускает два вина в своём классическом жанре. Красное и белое Шато Дю Букастель. Красное непременный ассамбляж из всех 13 сортов винограда, включая и белые. Его особенность в том, что это симфония для мурведра и гренаша с оркестром, их в составе по 30%, в отличие от других классических вин Шатоньёфа, где исторически всегда солировал один гренаш. Гренаш всегда прекрасно чувствовал себя на этой земле. Ведь это сорт сильный, которому нужно солнце. Но и холодный вечер не помеха. Да и Роберту Паркеру он всегда очень нравился, что позволяло успешнее коммерциализировать вино в 80-е, когда рынок во многом зависел от его рейтинга. Смеётся Тома Перен. Большинство коллег по Шатоньёфу и сейчас упираются на Гренаж, хотя уже редко кто использует в вине все 13 сортов, останавливаясь на нескольких наиболее для себя удобных. А Шато де Бакастель остаётся верным винному стилю, изобретённому ещё Жакем Переном. И в их тринадцатиголосной классике по-прежнему два солиста: гренаж и мурведр. Голова на солнце, ноги в воде. Это про мурведр, трудный для винодела сорт. Здесь на северном краю Апеласьона, Шатоньёф дю Пап, терруары у Букастель великолепны. 300 солнечных дней в году. Крупная галька на поверхности хранит тепло, глина в нижних слоях прекрасно держит воду даже в засуху, а ветер защищает лозу от болезней. Поэтому Мурведру в Мурведро в Бакэстеле жить хорошо. В самые лучшие годы делают потомки великого новатора специальное красное КВ в его честь. Омаш Ажак Перен. Исключительно редкое вино, за которым гоняются винные ценители. Белое вино в Бакэстель тоже отличается необычной для классики шатеньёв рецептурой. Оно на 80% состоит из сорта Русан и дополняется четырьмя другими белыми. Комплексное благородное вино. А самая большая гордость быкастеля специальное белое моносопажное КВ Русан в её вень, что выпускается не каждый год и очень маленьким тиражом. В 2019 сделали 6.000 бутылок. Это стопроцентный Русан старой лозы, посаженный ещё жаком перенным. У этого белого уникальный потенциал хранения, поэтому открывать его рекомендуют не раньше, чем через 10 лет. Годы на девятку для него считаются исключительными. Вино 2009 года было оценено Паркером в 100 из 100. Поэтому рекомендую 2019 для ваших инвестиций. Вино скоро выходит в свет из погребов. Без всяких сомнений, вино Шато Дюбокастель со своим фирменным стилем, узнаваемым профилем, коллекция от Кутюр французского виноделия. Семейные традиции в Бокастель касаются не только сортового состава вина, Вы даже представить себе не можете, сколько маленьких и больших ноу-хау применяются здесь в поле и в погребах. Расскажу, пожалуй, об одном из них. Технология нагрева ягод от Жака Перена. Жак Перен, как мы с вами знаем, неустанно боролся за здоровье земли и натуральные способы виноделия ещё до всех биосертификаций. Возродил он у себя старинный способ обработки винограда, который заключается в том, что ягоды после сортировки отправляют в специальную трубу. где в течение 1 минуты кожица красного винограда нагревается примерно до 60°C, а затем охлаждается. Такой шок термик, термический шок убивает полифенолы, ответственные за кисление вина. По тому же принципу обрабатывали ягоды виноделы конца 18, начала 19 веков. Но впоследствии про нагрев винограда забыли, ведь на смену ему пришёл более простой в применении сульфит серы. Жак посвятил 20 лет исследованию этой методики подбору оптимальной температуры, длительности нагрева. Теперь его технология запатентована и используется только семьёй Перрен, позволяя вину лучше сохраняться естественным способом, без добавления больших доз сульфитов. Что такое великое вино и как его сделать? Это вино, которое приносит истинное удовольствие, много удовольствия, хоть в молодом, хоть в очень старом возрасте. Считают перрены Великое вино это грамматичный ансамбль огромного множества деталей, искусное сочетание красок из очень широкой палитры. Что же в ней? Давайте попробуем разобраться. Терруар. Да, без великого терруара великого вина не сделаешь. Многие аналитики считают, что такие земли должны находиться на северной оконечности своих апелласьонов или же максимально близко к знаменитой 45-й параллели северной широты. Наверное, они правы. Но даже гранд терруар автоматически не даёт Гран Вен. Пиренеи, имеющие в Бакастель как раз такой терруар, в этом уверены. Они считают, что не менее важны технологии и опыт. Технологии. Чем они отличаются от других? Это всегда продуманный баланс во всём. Возраст лозы из молодой никогда не сделать Гран Вен, как и из очень старой. Бочки? Да, без выдержки в бочках Гран Вен тоже не получится, и возраст бочек невероятно важен. Всё следует отдержать в разновесии. И ни старых, ни новых бочек во вкусе вина не должно быть много. Опыт, только опыт помогает это понять. Погода. Вот важнейший фактор, от которого зависим любой винодел. Град во время созревания винограда, заморозки во время цветения, засуха в период роста ягод. Всё это может убить ваши усилия. Томаты Рен считает, что виноделу просто необходима удача, потому что бывают годы, когда из-за плохой погоды вы можете со своим вином пролететь. Несмотря на то, что внимательно, как учили опытные предшественники, следите за всеми деталями. А вот наоборот не работает. На одной удаче, если не выстроили десятилетиями свою технологическую систему, вы не сделаете Гран Венн. Как видите, готового рецепта у великого вина нет, что на самом деле замечательно, ведь вина эти очень разные. Они могут быть сделаны из пино нуар, соберне совиньон и мерло, из мурведра, гренаша или сиры в разных концах света. Самое главное алхимия между землёй, лазой, природой и работой человека. Для нас же винолюбов гран вен это гран-плезир, большое удовольствие, которое, конечно, тоже очень индивидуально. И раз мы говорим о великих винах от Шато до Бакастель, давайте теперь разберёмся, как их выбирать для себя. И вообще, если там всего одно красное и одно белое, то почему мы говорим о них во множественном числе? Вина Типология вин по Кастель год от года или винный гороскоп по Кастель. Итак, погода у природы каждый год разная. Одно и то же вино из винограда, собранного с одних делянок, и сделанное в одном и том же погребе по одинаковой технологии в разные годы может получиться очень разным. Поэтому нам так важен миллезим, указанный на бутылке, то есть год урожая винограда. А что можем знать мы, простые потребители, о том, какая погода была в этот год? Да и в одной местности он мог быть засушливым, а в другой дождливым. Спросите вы, и будете совершенно правы. Невероятно сложно обычному человеку уследить за всеми хорошими годами на каждой винной территории, несмотря на то, что такие таблицы регулярно публикуются в специальных изданиях. Конечно, всегда можно найти эту информацию у своих любимых виноделов. Как прогнозировать поведение вашего вина? Спрашиваю у Тома. Только часто его дегустируя, улыбается он. Мы сами делаем это регулярно и с 2009 года решили подробно делиться на нашем сайте своими дегустационными оценками. Давай рекомендации, каким мы это вино находим. Потому что вопрос, когда мне пить ваше вино, один из самых частых от наших клиентов, рассказывает Тома. Прочитав такую инструкцию, каждый из нас сможет наконец ответить на этот вопрос. Но ответить по-своему, потому что всё в итоге зависит от нашего личного вкуса. Вы же помните, что вино живое существо, и оно по-разному ведёт себя в молодом или зрелом возрасте. Вот вам несколько рекомендаций от Перренов и общие тенденции от Бкастель. Их можно сложить в некий винный гороскоп. Речь пойдёт о красных винах. Сначала немного общего. Молодые вина очень фруктовые и мощные. В них практически не чувствуется древесное влияние. Любителям такого стиля рекомендуется пить вино в возрасте 2-3 лет. Старее они становятся менее фруктовыми, вернее, фрукты будто варятся в конфитюр. А также проявляется терруар и мурведровые грибные ароматы, трюфель, подлесок и кожа. Чтобы почувствовать такой тип вина, подождите как минимум 8 лет с его рождения. Теперь о конкретных мелизимах. Прохладные годы 2011 и 2013-й. можно пить вина более молодыми. А вот в великие годы 2001, 2012, 2015 более жаркие, вина более плотные, танинные, и их лучше пить постарше, чтобы они поуспокоились. Про 2016, можно сказать по-крупному, что это год с рекордно долгим потенциалом хранения вина. 15-25 лет выдержит спокойно. Можно его выпить и сейчас. Вино очень фруктовое. Спелые чёрные ягоды, которые будто лопаются на языке, пока не конфитюр. Но как говорят французы, это бьян да маш. Очень жаль. 2009 -й. отличный год. Уже ярко проявляется терруар. Тут грибы, подлесок, трюфель, лакрица, трава, пряности, тёплые конфитюрные фрукты. Мы чувствуем солнце в этом вине. А что 2020? Подождём ещё немного, но уже не только пирены, а практически все виноделы шатоньёфа уверены. что этот год будет вписан в череду эксепсьонэль, особенных, исключительных, редких. Что такое трудный год? Есть у профессионалов такое понятие птимелизим. То есть год с трудными погодными условиями. В Шатеньёв Дюпап это, например, 2014. Не люблю этот термин, говорит мне Тома Пьерен. Каждое вино даже таких вот трудных птимелизимов может стать гранвэ. только нужно открыть его в правильный период. Помните, это как вы просто не умеете их готовить. Винодел считает, что у каждого вина есть свой лебединый возраст, когда оно максимально раскрывается. Нужно только его уловить. Сегодня, например, вы откроете бутылку Шато Дюбо Кастель 2013 и найдёте вино лучше, чем великого 2012. -го. Вот сколько нам открыть чудных. Как формируется цена? Винные инвестиции. И вот мы подходим к интересному вопросу о цене, которую виноделы назначают за свои бутылки. Конечно, цена маркетинговый инструмент. Она позволяет настроить товар на определённую категорию покупателей, и на неё влияет множество внешних и внутренних факторов. Это всё так. Но у нас с вами не учебник экономики. И я хочу рассказать скорее о том, почему у одного и того же хозяйства цена на одно вино, сделанное в разные годы, может быть разной. Сразу оговорюсь, это касается только гран вен, то есть тех, чья жизнь ожидается долгой, даже несмотря на некоторых любителей, что обрывают её уже в детстве, то есть открывают бутылку на третьем-четвёртом году жизни вина, к примеру. И это их право. К тому же они заплатили первую цену, приобретя вино, как говорится, на выходе, в начале продаж. Цена бутылки на выходе из домена зависит прежде всего от миллезимных факторов. Какой был год урожая по милости погоды? Хороший, средний, трудный. То есть какой потенциал хранения получила это вино на старте? В шато де Бакостель, о котором мы говорим, семья Пьерен не ориентируется при этой оценке на внешнее мнение. Мы иногда считаем один год лучше другого, в то время как пресса и критики могут говорить иначе, объясняет Тома, который, кстати, отвечает в семейном бизнесе и за финансовые вопросы. Именно качество получившегося вина определяет его цену у виноделов, а вовсе не количество вложенной в него работы. Действительно посмотрим на новое красное вино, которое вышло в продажу в сентябре 2020 в Бкастеле. Год его урожая 2018. А это был очень трудный год, когда в хозяйстве потеряли почти половину винограда, и хлопотов в виноделе было в 2 раза больше, чем в хороший год. В итоге вышло всего около 70.000 этих заветных бутылок, в то время как обычно делается около 120.000. И если считать по вложенному труду, то их нужно сразу продавать раза в 2 дороже предыдущего. довольно хорошего 2017. -го. Это, конечно, был бы нонсенс, и новые бутылки на выходе дороже предыдущих стоить не стали. Чувствуете, какая прямая и материальная зависимость у виноделов от матушки природы. Если же продолжить тему цен на великие вина тем, как они формируются дальше после продажи виноделами, как изменяются с годами хранения, то здесь необходимо представить себе биржу. Да, великие вина это тоже валюта. На ней можно зарабатывать. И скажу я вам, было нехорошо зарабатывать с годовым 50-100% увеличением вложений, особенно если мы говорим о таких малоосвоенных пока массово, а потому более стабильных регионах, как Долина Роны. Есть у меня знакомая, которая просто из любопытства доверяет каждый год 1000 евро своему ковисту из Шатоньёф-дю-Пап. Так вот, по Мелезиму 2016 года, уже через год после покупки, в 2019-ом Она получила свои 500 евро плюсом. А если бы подождала ещё 5-8 лет, 2016й оказался здесь самым удачным за последние чуть ли не 30 лет в плане хранения. Как говорят специалисты. Но инвестиции даже винные уже совсем другая история. Добавлю только, что старые бутылочки, уже отлежавшие нужный срок в погребах и готовые к блаженному питию, можно приобрести и в самом шато Дюбокастель. потому как хозяева хранят примерно 10% своего вина для продажи в зрелом возрасте. На их цену также не влияют никакие сторонние рейтинги, только собственные оценки членов семейного совета по итогам регулярных дегустаций. Такой вот дополнительный бизнес. А теперь пришло время поговорить обо всём большом семейном деле Перенов, их компании под общим названием Famille Perren. И это не только знакомое нам теперь шато Дюбокастель. Но и другие винные хозяйства на разных территориях. Ведь семья разрастается с каждым поколением, наследников всё больше, и нужно позаботиться обо всех. Семейный бизнес и его разрастание. И так началось всё в далёком 1909 году с Пьера Трамье, что приобрёл домен Де Бкастель. Два его правнука, Жан-Пьер и Франсуа, приняли шато Де Бкастель после своего отца, знакомого нам Жака Пирена. 1978. -м. И теперь они хозяиничают вместе со своими семерыми детьми. У Жан-Пьера, которому сейчас 75 лет, три сына: Марк, старший, ему скоро 50, Пьер, Тома и младшая дочь Сесиль, единственная девочка в этом поколении. У Франсуа, которому 68, три сына: Шарль, 41 год, Маттео, 40 и Сизар, 32 года. Вот эти 9 составляют сегодня управляющий совет семьи Пьерен. Дальше больше. В своей очереди поджидают уже 16 мальчишек и девчонок следующего поколения, и скоро родится семнадцатый. А старшей Шарлотте исполнилось 20 лет. Получается, что Жак Пьерен заложил основу философии и технологии семейного виноделения в шато де Букастель, а его дети, а затем и внуки начали растить этот бизнес вширь, множить и распространять семейный опыт. Так родилась стратегия роста семейного винного бизнеса. Давайте заглянем во двор имения Переневых, на их винную кухню. Начнём со двора, настоящего, с замшелым каменным бассейном благородных Версальских форм, столетними пиниями и вязами, что неотразимым шармом окружают низкие строения фермы Шато Дю Бакстель. А высокие ворота открываются в виноградники. Во дворах охраняют две огромные собаки, настолько дружелюбные, что замахают вас хвостами и затыкают мохнатыми мордами. Поиграй со мной. В этом ведь тоже дух семьи. Ещё буквально 2 года назад, когда в этом старинном доме жила бабушка Маргарита, единственная тогда женщина в семье, что играла в ней важнейшую роль. Здесь всегда было полно народу. Дети, внуки, гости наполняли этот двор суетой. Каждые выходные здесь собиралась вся семья, но и в будний день Все из двоих сыновей и семерых внуков, кто приезжал сюда на работу, обязательно соблюдали ритуал кофе в 6:00 утра, заглядывая к Маргарите перед трудовым днём. Сейчас здесь торжественно тихо, а сам дом хранит, кроме заветных погребов и старинных гербов, вековые традиции и служит центральным офисом семейной компании, местом проведения её управляющих советов и бюро для бухгалтерии и коммерческого отдела. Двигаемся дальше в бизнес-кулуары. Что же ещё, кроме Шато дю Бакастель, есть у семьи Перрен? В 1950-х ещё Жак Перрен придумал торговую марку L'Avey Therm. Старая ферма, чтобы выпускать под ней доступное и качественное вино в южной части Апеласьона, кот Дюрон. Великое вино это важно, но ведь здесь изначально была старая ферма, и хорошо бы позаботиться о простых людях, кто не готов покупать дорогое вино. Но хочется удовольствием потреблять то, что по карману. Для этого вина, что тоже не без характера, стали покупать хороший виноград сначала в соседнем регионе Ванту, а потом уже и повсюду на юге Франции. Производство растёт, и вам наверняка тоже знакомы их этикетки с симпатичными петушком и курочкой. Они давно экспортируются, в том числе и в Россию. Очень симпатичное и вкусное вино южных краев. Кстати, курочки эти Отсылка гербу Пьера де Бёкастель. Помните барона, которому даровал ферму король Солнца? В начале 1980-х братья Жан-Пьер и Франсуа с помощью своего американского экспортёра купили землю в Штатах, в регионе Пасо-Роблис, на юге Сан-Франциско. Тогда во Франции только начинали открывать иностранное вино, и, честно говоря, не очень-то его жаловали. Идея была проста: экспортировать вкус вина Долины Роны в Америку. Поэтому братья посадили там те же свои любимые 13 сортов. Всё вино домена Tablas Creek с 90-х годов продаётся только в Штатах, что было неочевидно для тонково элегантного вкуса их красного, входившего в диссонанс с тогдашней модой, но грубоватое местное мачу-вино. А ещё домен служит семье сейчас этоким чистилищем, потому что каждый член семьи, прежде чем присоединиться к команде, должен как минимум год отработать в американской ссылке. Едем дальше. С конца 90-х постепенно к управлению подключались дети Жана-Пьера и Франсуа. Сначала Пьер энологом, как и его отец Франсуа в 1996. -м. Затем Тома, финансистом и ответственным за экспорт, в том числе и экспорт в Россию в 2000-х. Потом Маттео полевым инженером. Младший Сезар тоже энологом. А самый старший Марк влился ещё немного позднее, взяв на себя маркетинг, онлайн-продажи, бизнес-развитие. К нему присоединилась и Сосиль, которая занялась энотуризмом. Это основные их функции, но ну о совместной работе на виноградниках и в погребах, а также разделении между всеми зон экспорта вина никто не отменял. Постепенно семьёй приобретались другие винные домены в долине Роны: в Расто, Жигондас, в Акирас. венсобр и в 1997 их все решили объединить в единую марку Фамиль Перен, которая реально выросла уже в 2000-х и охватывала весь юг долины Роны. А как же уникальные золотаносные апеласьоны северной части долины Роны? Конечно, они не могли долго оставаться без внимания семьи. В 2009 году Перены вошли в партнёрство с виноделом из Котроти Никола Жбуле, основа в торговый дом Никола Перен, что собрал 5 а 5 потихоньку, почти все эти маленькие жемчужины, красные и белые, в свою драгоценную коллекцию. Вина от Никола Жабуле можно купить и в России, и на Украине. Сейчас Перен одна из самых могущественных семейных винных империй на юге Франции, что владеет винодельнями не только в Шатоньё-в-Дюпап, а ещё в 13 и других апеласьонах долины Роны. и одним в США, винным торговым домом L'Evye Farm. И не так давно семья вошла в партнёрство с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли и стала на 50% владельцем шато Мираваль, что находится в департаменте Ва. Как так, спросите вы? Питт и Джоли, что же? Только красивая обложка? Вовсе нет. Тут как в хорошем фильме. Главные актёры на сцене, а за кулисами В общем, об этом следует рассказать поподробнее. Проект Мироваль с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. В 2008 году Брэд Питт и Анджелина Джоли приобрели огромное имение с 600 гектарами виноградников в Варе, Шато Мироваль. Провернули там масштабные работы и стали искать консультанта для производства своего розового вина высшего качества. Переобщались с десятками претендентов. Ни с кем не договорились, и тут Бред вспомнила своём любимом вине Шато Дю Бакстель и обратился к Перенам сам. Так в 2012 году началось сотрудничество семьи Перен с другой звёздной семьёй, Голливудской. Конечно, стратегии Перенов роль консультантов никак не подходила, но видя серьёзные намерения знаменитых актёров и их возможности, они предложили реализовать свой опыт в формате совместного предприятия, на что Питы Джали охотно согласились. Сделку вёл Марк Перен. Он же и сейчас курирует это направление, которое называет проект Мираваль. Розовое вино под маркой Мираваль, ещё одна струна в арфе Перенов, расширила цветовой спектр палитры их вин и немедленно подтвердила виртуозность их уровня. Первое же розовое Мираваль 2012 вошло в престижный американский винный рейтинг Top 100 от Wine Spectator 2013 -го года под номером 84. Единственное розовое вино мира. А в 2016 году весь мир переживал из-за развода звёздной пары, кроме Пиренов. Их прозорливость в оценке партнёрства была ещё раз доказана. Брэт и Анджелина и не думали продавать Мираваль. В их планах он всегда фигурировал в качестве наследства для многочисленных детей. Тут их семейные ценности с Пиренами совпали, а горячие намерения Питы и Джали активно развивать винодельню после развода даже немного удивили. Проект Мираваль грозил превратиться в космический корабль. Со стороны Пьерренов требовалось усиление команды, и на помощь Марку в 2017 году пришёл его кузен Шарль Пьеррен. Инвестиции со стороны Пита Джали были грандиозны. Они касались подробнейшего исследования почв с приглашением знаменитых микробиологов, которые определили лучшие делянки по миллиону параметров, а также отрыли среди 600 гектаров их виноградников 3 гектара земель, полностью схожих по структуре с бургундскими от кот дёнюи, на которых тут же посадили естественно пино нуар. Держить бургунди. Вложения в строительство новых погребов впечатляют ещё больше. Это подземные, сообщающиеся на разном уровне пространства, чтобы перебродивший в верхних чанах сок под действием только своей силы тяжести перетекал в другие бетонные чаны для последующей выдержки. Экономия энергии, экологичность, дизайн о огромные чаны яйца из обожжённой глины, что дают розовому вину особую элегантность. Сами выглядят инопланетно. Так вот, этот чудо-погреб, построенный всего за полтора года, принял первый урожай в 2018. -м. А в 2019, как раз к открытию Канского кинофестиваля, из него вышла первая партия совершенно нового космического розе под названием Muse de Miraval. Всего 1700 бутылок размера Magnum. То есть по 1,5 л каждая. А его в вкусе Марк Пьерен говорит как о самом ярком выражении прованских терруаров. Об авторском дизайне бутылки можно слагать песни. А цена, отданная за бутылку на аукционе в Канах, дошла до 2.600 евро. Что позволяет говорить теперь о Müz de Miraval как о самом дорогом в мире розовом вине. Рекорд Саши Лишина с его Гарус побит Две лучшие и самые старые делянки, роль и гренаж, виноград с которых более полугода выдерживается в тех самых чанах яицах, а часть в старых дубовых бочках превратились в руках пиренов и под сиянием голливудских звёзд в чистое золото Прованса. На следующий год количество магнумов Мюс увеличили до чуть более 2000. И их можно купить и в сентябре 2020 по цене от 230 евро. Я пока не попробовала, но доверяю пиренам. А в 2020 Марк объявил ещё об одной сенсации, которая готовилась уже 5 лет. Бридовая идея Брэда Питта свела их с знаменитой семьёй виноделов в Шампани, Петтерс. Петтерс, владельцы дома Пьер Петтерс в Лё-Менир-Сю-Роге. И 15 октября они все втроём выпустили эксклюзивное розовое шампанское Fleur de Miraval Exclusively Man Rosé. И готовят открытие единственного в своём роде шампанского дома Розовых вин. Как видите, космические корабли вовсю бродят просторы вселенной, причём в совершенном реалии и вроде как совсем рядом. Но вернёмся таки на грешную землю, ведь мы всё ещё не проникли на семейную кухню Пьерэнов, заглянув лишь немного на Мироваль. Завод семьи Пьерен, а он существует? Как же функционирует эта семейная империя? где и кем делается вино всех принадлежащих семье Доменов. Сколько при этом занято людей? Если представить себе только объёмы экспорта при уровне известности этих вин в мире, то кажется, что здесь занято уж точно не меньше тысячи человек. Экспорт по всем винам Фами Пэрен 85%, а вина Шато Дю Бакстель 70%, и примерно 10 лет они представлены в России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Остальное потребляется внутри страны, прежде всего в ресторанах. А на деле у Пиренов во всех их хозяйствах всего 200 сотрудников. Конечно, для винного производителя Франции и это довольно большая цифра, но для компании такого масштаба просто пустяк. Только представьте, всех можно легко разместить в кинозале из 10 рядов по 20 мест в каждом. Секрет в организации процессов. Погребавые мои погреба. В центре царства Бакастель, под зданием семейного поместья, что окружено кольцом виноградников, шатоньё в Дюпап кроются огромные старинные погреба. Именно здесь перебродившие соки всех 13 сортов каждый год сливаются в экстазе в огромных бочках-фудрах, где будущий Гран Вен, роскошное красное шато в Дюбакастель, полтора года набирается силы, красоты и богатства. Белое Бакастель тоже колдуется в этих погребах, в бочках поменьше. И не только оно. Сюда же приезжает виноград с делянок с Нкаба Кастель, домена Кудуле де Букастель, что расположен буквально через дорогу в сторону города Оранж. Несмотря на то, что этот участок лежит в Апелосьёне, Кот дю Рон, почву его очень схожа с почвами Шатоньё в Дюпап, и эти вина с ними точно одной крови. Хороши старинные погреба, но ведь эта семья всегда мыслими в будущем. И вот рядом уже началась стройка века. Новые погреба углубляются в землю на 7 м. Зачем? Чтобы сделать два уровня и заменить электрический привод при движении вина гравитационным. А следующее новшество система водоснабжения погребов, чтобы ни капли воды не пропадало, а по возможности использовалась она в разных процессах несколько раз. Ведь на производство 1 л вина сейчас уходит около 20 л воды. Но что-то я отвлеклась на новшества. Возвращаюсь. в 2 км от Бакастель на территории AOC Кот Дюрон находится их второй, очень большой и современный погреб винный завод Легран-Трибуа. Вот в нём и делаются вина для других семейных виноградарей долины Роны. Жигонда, Венсобр, Керен, Кот Дюрон, etcétera. А также и вина для торгового дома Ля Вье Ферм. Миллионы бутылок отправляются отсюда в 80 стран мира. Но из этого погреба завода есть и несколько исключений, ближних и дальних. Отдельная команда со своим винодельческим погребом творит во аутентичном Клода Тюрель Жигандас. Ещё одна бригада трудится в торговом северном доме Maison Nicolas Perrin в погребах Котрати. Ну и, конечно, Шато Мираваль, что находится в 170 км от семейного гнезда, не возит сюда виноград. К тому же, технологии розового вина требуют совершенно другого оснащения погреба. А в Миравали сейчас он не просто идеален, он уникально прекрасен. Семейные принципы. Своих энологов в семье четверо, на всё хозяйство хватает. Бухгалтерия, финансы, развитие, коммерческий отдел, логистика это всё тоже общее. А вот агрономы, метр деше и другие полевые специалисты разделились на команды по месту винопроизводства. Заправляют всеми делами, как мы уже знаем, девять членов семьи из двух поколений. Кроме того, что они все по-человечески чертовски привлекательны, интересны и их принципы, как формула успеха большого семейного бизнеса. Вот они. Никаких наёмных управляющих, энологов, маркетологов. Все ключевые функции только у кровных членов семьи. Главный исполнительный орган семейный совет, который собирается как минимум раз в месяц. Принцип принятия важных решений согласие всех, единодушие. Это больше, чем демократия. Если кто-то один говорит: "Я не уверен", при том, что это его зона ответственности, либо кто-то имеет активную позицию против, то решение и откладывается. Кроме ассамбляжей, где пока решающее слово в случае несогласия детей остаётся за старшим поколением. Не без дедовщины. Каждый должен быть готов заменить любого на ключевом посту, поэтому информированность в делах основной элемент сотрудничества. Обязательные еженедельные дегустации вместе, так передаётся семейное ноу-хау о ассамбляже. Происходит подстройка дегустационных инструментов под тон семьи. Каждый член семьи перед тем, как влиться в команду, должен как минимум 3 года отработать где-то в других странах, местах и компаниях. Так в семейное дело привносит в новые взгляды, идеи и технологии. Мы знаем, откуда пришли и куда мы идём. Важность семьи Пьерен главная ценность для нас. Эти слова в устах Любовы Испиренов звучат так естественно. Август-сентябрь 2020. -го. Полезно продегустировать избранные и купить любые из вин всех хозяйств этой семьи можно в винном погребке фамии Пьерен в деревне Шатеньоф Дюпап в самом её центре. А ещё вы теперь можете узнать знакомую фамилию в названии вина в картах многих французских ресторанов, почти в каждом уважающем себя винном бутике мира или же на полках супермаркетов 80 стран мира.